Шестьдесят один. Тварь из тёмных миров. Я? Но как же книга крови, которую показывала мистресса Стельяди на похоронах, и которую видел герцог Тармель? Она утверждала, что Джастина убили тварью, выпущенной из её страниц. Райтан расхохотался, легко и непринуждённо, словно не в сырой пещере у ледяного водопада сидел, а на лугу на ярком солнышке и с бокалом вина. Я же говорил. Маги Академии умеют только завидовать и копить злобу. Полин всё сделала не только верно, но и красиво. Так что старая корга видит только то, что ей показывает наша магия. Книга, да. И ты страшилке много лет. Найдёшь книгу крови, откроешь и сразу умрёшь. Чего только маги не выдумывают, чтобы любопытные не совали нос в их дела. Но почему Полин осталась здесь, рядом со мной? Вопрос действительно казался важным, ведь она могла сто раз сбежать, ведь до скоротечного венчания о ней вообще никто не знал. Она же поквиталась с королём Литавии. Маг расплёл шнурок, вновь вырастил на ладони ледяное лезвие, только теперь короче и более узкое, пожевал губами и, наконец, сказал. «У магов есть один недостаток. Мы любопытны, как кошки, и это любопытство губит». Я вот привёл тебя сюда, и вместо того, чтобы убить, болтаю. И даже сейчас гадаю, что в структуре заклятий на тебе изменило действие созданного мной приворота, что ты смогла так долго сопротивляться. Полин тоже осталась из-за тебя, потому что ты не умерла, выполнив приказ. А должна была? Конечно, девочка. Заклятие, которое применила Полин, это жертвенные чары. Выполнил и умер. Теперь настало время исправить упущение. Райтан размял шею, посмотрел на меня с жалостью и шагнул вперёд. Я сильнее вжалась в стену и, дождавшись, пока он замахнётся, поднырнула ему под руку. По спине чиркнуло холодом, но слабо, не обратив внимания на боль, я рванулась обратно к леднику, дёрнула на себя тяжёлую дверь, сшитую из грубых досок. Та не поддалась. Я дёрнула ещё раз и ещё, пока сзади не зазвучал издевательский смех. Как знал, что ты окажешься резвой птичкой. Не хочешь быстро будет медленно. Райтан схватил меня за локоть, легко завернул руку за спину и толкнул в сторону выхода из пещеры, как раз туда, где бушевало холодное осеннее море. Плавать я умела, что наверняка было бы большим открытием для мага, но безумный прибой и подводные камни делали это бесполезным. Из такого бурлящего пены и джакузи не выберется и мастер спорта. Не исключено, что герцог Гектор даже наградит того, кто защищал несчастную королеву от опасности. Но, бедняжка, увы и ах, поскользнулась на камнях и... Я извернулась и ударила Райтана по голени. Из согнутого положения чётко и сильно врезать не вышло, но этого хватило, чтобы мою вывернутую руку он выпустил, и я снова оказалась на свободе. Относительный. Позади море, впереди убийца. «Как же с тобой сложно!» Пожаловался мак, потирая ногу. На его правой руке стала сгущаться мутное белое облачко. Значит, он готовился снова отрастить своё ледяное копьё. «Да чтоб тебя!» И тут я высказала, где я видела его проблемы. Тем самым простым матом, которого вдоволь насушалось в гаражах. В три этажа от всей души. Я скалилась, пригнувшись, приготовилась к тому, что придётся снова изворачиваться и уклоняться потому что я в любом случае оставалась слабой женщиной, которой нечего было противопоставить магу, что в своём теле, что нет. Райтан остановился удивлённо, откинул с лица грязные пряди и оскалился. Ты боишься высоты, сыпешь незнакомыми словами, смотришь на меня глазами старухи и боишься куда меньше положенного. Вот почему Полен не ушла из дворца сразу. Ты Ты твари из тёмных миров, проникшая сюда. Королева умерла, как и рассчитывала сестра, а ты подменишь, захвативши её тело. Маленькая ушлая воровка. Я думаю, тебе достанется самый большой и жаркий костёр. Не удержалась я, и твоей сестрице второй такой же. Но ты этого уже не увидишь. Забавный аномалия. Понимаю, Палин. Маг улыбнулся довольно, но предусмотрительно не стал ко мне приближаться. Ледяное копьё в его руке разом выросло вдвое и засияло. «Тогда всё сходится. Никакой памяти ты не теряла, верно? Нужно будет...» Договорить да он не успел. Ударивший из-за моей спины поток пламени, сбил его с ног, проволок до самой запертой двери и только там и стаял. Райтан взревел вслепую, отмахнулся своим ледяным копьём, Но тут дверь позади него развалилась на части, и стоящая на пороге пара магичек, тех самых, что подавали нам в Академии чай, атаковали мага крови. Толстые, скользкие и тёмные лианы разом оплели его тело, сжимая и лишая возможности двигаться. За спинами магичек стоял Гектор с обнажённым мечом и огромным щитом, готовый прикрыть волшебниц от атаки сталью. Будь первый удар чуть послабее, не ослепи и не обожги он Райтана, Девушкам бы не удалось так быстро его скрутить. Я успела заметить, как в его руках зарождалось нечто жуткое, багровое и бурлящее, словно котёл с лавой. Но повторная вспышка алого огня вышибла незаконченную волшеббу из его рук, и тонкие плети опутали так, что у него и пальцем пошевелить не было возможности. Только тут я смогла обернуться. Напротив выхода из пещеры, валял крайне недовольный аспид, отмахнулся хвостом от оцалённых брызг И поджимал лапы, чтобы волны не намочили подушечки. На спине у него сидел Александр и придержал у перед собой белую от напряжения Эстеляиде. В руках магички клубилось алое пламя. Повинуясь поводьем, Гракан сложил крылья и мягко приземлился на пол пещеры. "Ваше величество, вы в порядке?" участливо спросила Эстеляиде, но смотрела она мимо меня, туда, где извивался, пытаясь освободиться Райтан. «Случались дни и получше». Выдавила я и осела на землю, чтобы через секунду оказаться в объятиях Ксандра. На то, что происходило в пещере дальше, я не смотрела, просто спряталась где-то у него на груди, пережидая запоздалый страх. «Цела?» Куда-то в волосы спросил Ксандр. «Ещё бы пара секунд, и он бы меня убил». «Цела?» Сам себе ответил Ксандр, для которого всё, что не случилось, являлось вещами несущественными. Везёт же человеку. Никакого воображения. Тебя надо запереть в самой высокой башне и выставить три ряда охраны. В следующий раз я могу не успеть. За какими демонами ты вообще с ним пошла? Ладно, молчи. Потом всё потом. Здесь разберутся без нас. Тебе надо отдохнуть. Я с тоской взглянула на дверь. Представляю, каким долгим будет путь наверх. Но Александр решил всё проще. Усадил меня на спину недовольному аспиду, закутал в свой плащ и сам сел позади. Я посмотрела на Истельяде. Она стояла над связанным Райтаном и глядела на него с таким презрительным видом, словно он был раздавленной лягушкой. На самого мага крови смотреть было страшно. Пламя опалило ему волосы и обожгло лицо, не бровей, не ресниц. Сплошная рана. Он глухо мычал, пытаясь освободиться из древесных пут, но те на каждое движение отвечали короткой судорогой и сжимались ещё сильнее, пока Райтан не обмяк в их стальной хватке. «Мария, все вопросы её величеству ты задашь позже. Ей и так досталось», — попросил Ксандр. Истельяди кивнула, не сводя глаз с поверженного мага крови. Аспид взъерошил перья и грянул через плечо на хозяина. Тот согласно натянул поводья. Потерпи, скоро всё будет хорошо, успокаивающе сказал Александр. Никак не получается упасть в обморок, пожаловалась я. Любая приличная женщина уже давно бы лежала без сознания, пока все её сложности решают другие, а тут бегай и уворачивайся. Я полагаю, этот мерзавец очень порадовал себя. Упади ты без сознания и добил бы тебя сразу. Так что я рад тому, что ты у меня неприличная женщина. Выдохнул мне в шею Александр, и я блаженно прикрыла глаза, прижимаясь замёрзшей спиной к его горячей груди. И было совершенно наплевать, смотрят на нас маги Академии или нет. У всех есть свой предел, даже у тварей из тёмных миров.